Когда моя биографическая повесть дойдет до поры появления в печати упомянутой статьи, которую Гердер позднее включил в свой сборник о немецком характере в искусстве, мне придется еще немало говорить обо всех этих весьма значительных предметах. Но прежде чем на сей раз покончить с этой темой, я хочу воспользоваться случаем и разъяснить предпосланный данному тому эпиграф тем, в ком он мог бы пробудить известные сомнения. Мне хорошо известно, что жизненный опыт нередко опровергает или ставит под сомнение старую, добрую и обнадеживающую немецкую поговорку «Чего желаешь в юности, получишь вдоволь в старости». Но и в ее пользу можно многое сказать, и я сейчас объясню, что я под этим подразумеваю. Наше желание – предчувствие способностей в нас заложенных, предвестники того, что мы сумеем совершить. То, на что мы способны, и то, чего мы хотим, представляется нашему воображению как бы вне нас, в отдаленном будущем. Мы испытываем тоску по тому, чем в тиши уже обладаем. И так страстное предвосхищение превращает в мечту действительно возможное. Если такое направление присуще нашей натуре, то с каждым шагом нашего развития частично исполняется и наше первоначальное желание. При благоприятных обстоятельствах это совершается прямым путем при неблагоприятных окольным, с которого мы, как бы там ни было, всегда сходим на прямой. Так мы видим, что упорством человек добивается земных благ, богатства, блеска и внешних почестей. Другие еще увереннее добиваются духовных преимуществ вырабатывают в себе ясный взгляд на вещи, достигают спокойствия духа и уверенности в настоящем и будущем. Но есть еще и третье направление – смесь этих двух, наиболее многообещающая. Если молодость человека совпадает со значительной эпохой, в которую созидательные силы преобладают над разрушительными, Если в нем своевременно пробуждается предчувствие того, что такая эпоха требует и сулит, то он, подстрекаемый внешними обстоятельствами к деятельному участию в современной жизни, будет бросаться то в одну, то в другую сторону, и в нем непременно живет стремление к многосторонней деятельности. Но на пути человека, кроме его собственной ограниченности, возникает еще множество случайных препятствий. А вот начатое не движется вперед, взятое выпадает из рук, и одно желание за другим мельчает и гаснет. Но если эти желания возникли от чистого сердца и соответствуют потребностям времени, то разбрасывая их и спокойно отставляя лежать на дороге, все равно их найдут, поднимут, да еще извлекут на свет Божий много из того, что им сродни и о чем никто доселе и не помышлял. Если же в течение нашей жизни мы видим, что другими сделано то, к чему мы некогда чувствовали призвание, которым поступились так же, как и многим другим, то нас охватывает прекрасное чувство, что лишь человечество в целом есть истинный человек, и что каждый в отдельности должен быть рад и счастлив, ежели у него хватает мужества ощущать себя частью этого целого. Это отступление здесь весьма уместно, ибо когда я стараюсь разобраться в чувстве, которое влекло меня к старинным зданиям, припоминая время, отданное мною Страсбургскому собору, или внимание, с которым я впоследствии рассматривал соборы в Кёльне и Фрейбурге, все больше проникаясь величием этих строений, мне казалось бы, следует упрекнуть себя за то, что в дальнейшем я совсем ими не занимался. И другое, Более развитое искусство их от меня заслонило. Но когда я вижу, что в новейшее время вновь вспыхивает внимание, более того, любовь и даже страсть к этим творениям, что весьма достойные молодые люди, охваченные такой страстью, безоглядно отдают этим памятникам прошлых веков свои силы, время, заботы и состояние, мне становится радостно от того, что давние мои мечты были устремлены на нечто подлинно ценное. Я с удовлетворением отмечаю, что ныне не только умеют ценить содеянное нашими предками, но стараются хотя бы на бумаге по сохранившимся первоисточникам воссоздать их первоначальные намерения, чтобы ознакомить нас с мыслью, которая всегда есть начало и конец любого предприятия, и таким образом вдохнуть жизнь и ясность столь запутанное на первый взгляд прошлое. Прежде всего я воздаю хвалы славному Сульпицию Боассаре, неутомимое работающему над воссозданием в роскошной серии гравюр Кёэнского собора образца тех исполинских замыслов, которые наподобие Вавилонской башни устремлялись в небо, и до такой степени не соответствовали земным возможностям, что их исполнение неминуемо приостанавливалось. Сульпицы Буассаре, 1783-1854 годы жизни, собиратель памятников средневекового немецкого искусства, пропагандировал идею завершения недостроенного Кельнского собора и с этой целью послал Гёте свою рукопись «История и описание кеолинского собора». Гета в юности, сам носившийся с мыслью о завершении Страсбургского собора, живо заинтересовался замыслом Боассаре и под его влиянием снова увлекся средневековым зодчеством. Роскошная серия гравюр была издана Буассаре только в 1821-1832 годах виды, чертежи и детали Кёльнского собора. Достройка Кёльнского собора по чертежам Буассаре была начата в 1842 году и завершена в 1880 году. Если ранее нас удивляло, что подобные сооружения достигли существующих размеров, то мы еще больше удивимся, узнав, какими они были задуманы с первоначала. Дай Бог, чтобы литературно-артистические предприятия такого рода всегда находили достойную поддержку у людей, имеющих на то довольно сил, влияния и денег, и мы могли бы собственными глазами убедиться в величии и грандиозности замыслов наших предков и составить себе представление о дерзновенности их желаний. Знания, добытые таким путем, не останутся бесплодными» и мы сможем наконец составить себе справедливое суждение об этих памятниках. Оно будет достаточно основательно, если наш деятельный молодой друг не ограничится монографией, посвященной Кёльнскому собору, но во всех подробностях проследит историю зодчества немецкого средневековья. Если же еще в какой-то мере будет раскрыто, как технически осуществлялось это искусство, если в основных чертах оно будет воссоздано путем сравнения с искусством греко-римским и восточно-египетским, то в этой области мало что останется не сделанным. Я же после того, как результаты этих патриотических трудов будут обнародованы, с истинным удовлетворением повторю, как повторяю и теперь, после частных собеседований, мудрую поговорку «Чего желаешь в молодости, получишь вдоволь в старости». Но если в отношении того, что воздействует в течение веков, можно полагаться на время и выжидать случая, то существуют ведь вещи совсем иного порядка, которыми надо наслаждаться в молодости, как наслаждаются плодами, покуда те не перезрели. Да будет мне позволено, после столь неожиданного поворота, заговорить о танцах. В Страсбурге, в Альзасе... Они каждый день, каждый час звучат в наших ушах, так же, как собор непрерывно стоит перед нашими глазами. С детских лет отец сам учил танцем, меняя сестру. Занятие как будто бы неподходящее для столь серьезного человека. Но он и тут не утрачивал своей обычной важности, точнейшим образом разъяснял нам все позиции и па. И убедившись, что мы уже можем протанцевать минуэт, Наигрывал на флажолете какую-то простенькую мелодию в три четверти такта, под которую мы и двигались, как умели. Во французском театре я тоже с детства видывал, если не балеты, то сольные танцы, па до и тому подобное, и хорошо запомнил различные мудренные телодвижения и прыжки. Когда Минуэт нам наскучил я стал просить отца сыграть нам другие танцы, к примеру, жигу и мюрки, которых немало имелось в тогдашних нотных тетрадях. И тот же стал изобретать разные «па» и прочие движения, ибо чувство ритма у меня было врожденное. Это забавляло отца, и он, случалось, позволял нам, детям, плясать, как Бог на душу положит, себе и ему на потеху. После неприятности с Гретхом я в течение всего моего пребывания в Лейпциге уже не танцевал. Помнится даже, что когда на одном из балов меня заставили танцевать минуэт, ритм и подвижность словно покинули меня, а все па и фигуры выветрились из памяти. Я чувствовал бы себя опозоренным, если бы большая часть зрителей не приписала мою неловкость, упорству и желанию досадить девицам, насильно вовлекшим меня в свои ряды. Во время моего пребывания во Франкфурте все эти радости вовсе для меня не существовали. Но в Страсбурге ко мне вместе с прежней жизнерадостностью вернулась и способность двигаться в такт музыки. По воскресным и будничным дням в любом увеселительном заведении можно было обнаружить веселую компанию, готовившуюся танцевать или уже танцующую. В окрестных имениях нередко давались балы, и везде шли разговоры о великолепных маскарадах предстоящей зимы. Тут уж я, конечно, оказался бы не на высоте, и обществу было бы от меня очень мало проку, если бы один мой приятель, отличный танцор, не посоветовал мне сперва испытать себя в менее взыскательном обществе, чтобы потом появиться в лучших домах. Он свел меня к одному учителю танцев, пользовавшемуся хорошей репутацией. Последний посулил обучить меня дальнейшим танцевальным премудростям, после того, как я повторю и усвою начальные правила. Танцмейстер принадлежал числу бёрдских, сухопарых французов и принял меня очень любезно. Я заплатил ему за месяц вперед и получил на руки 12 билетов, соответствовавших количеству уроков, которые он должен был дать мне. Учитель мой оказался строг, точен, не чувств педантизма, Но так как я был уже до известной степени подготовлен, то вскоре отблагодарил его своими успехами и даже удостоился похвалы. Впрочем, успешности его преподавания весьма способствовало одно обстоятельство. У него было две дочери, обе прихорошенькие и еще не достигшие двадцати лет. С детства обученные этому искусству, они отлично танцевали, и в качестве партнер смогли способствовать успехам даже самого неловкого ученика. Обе они были весьма благовоспитаны, говорили только по-французски. Я делал все возможное, чтобы не показаться им неуклюжим и смешным. Мне повезло, они тоже не могли мною нахвалиться. В любую минуту они готовы были танцевать со мной минуэт под скрипку отца, и даже, что, конечно, было уже труднее, научили меня вальсировать. У отца их, видимо, было мало клиентов, и они вели уединенную жизнь. Поэтому обе барышни нередко просили меня остаться после урока и поболтать с ними. Я соглашался тем охотнее, что младшее мне очень нравилось, да и обе они были весьма милы в обращении. Случалось, я читал им вслух какой-нибудь роман, иногда читали они. Старшая, очень хорошенькая, еще лучше младшей, которая, однако. Больше мне нравилась. Бесспорно была ко мне любезнее и приветливее. Она всегда присутствовала на уроке и, случалось, нарочно затягивала его. Посему я не раз пытался предложить отцу два билета вместо одного, но он отказывался на отрез. Младшая, хоть и не была со мной нелюбезна, но вела себя тише и всегда дожидалась, когда отец позовет ее сменить сестру. Причина этого уяснилась мне однажды вечером. Закончив в танц танцклассе урок, я захотел пройти со старшей во внутренние комнаты, но она остановила меня словами. «Побудем еще немного здесь. Я должна вам признаться, что у моей сестры сидит гадалка, которая пообещала открыть ей, как обстоит дело с одним ее другом из другого города. Сестра всем сердцем привержена к нему и возлагает на него немало надежд». «Что до меня, — продолжала она, — то мое сердце свободно, и, видно, придется мне смириться с тем, что его отвергают». Я отвечал несколькими любезностями и добавил, что ей ничего не стоит узнать, так ли все это на самом деле, обратившись к той же провицательнице. Я тоже последую ее примеру, ибо давно уже хотел узнать, что ждет меня в будущем. Да все не верил в гадания». Она побронила меня за это неверие и стала убеждать, что ничего нет на свете достоверней предсказаний сего оракула, если его вопрошают не нешутливо и насмешливо, но по достаточно серьезному поводу. Под конец, как только она убедилась, что гадание окончено, я все-таки заставил ее пройти со мной в ту комнату. Сестру ее мы застали в весьма приподнятом настроении. Она обошлась со мной любезнее, чем обычно, много смеялась и даже острила. Успокоенная касательно верности отсутствующего друга, она сочла возможным непринужденно болтать с присутствующим здесь другом сестры, за какового меня считала. Мы обласкали старуху и посулили ей хорошую плату, если она теперь еще и нам откроет правду. С обычными приготовлениями и церемониями, Она разложила все свои причиндалы, чтобы сперва погадать красавицы. Но, глядевшись в карты, вдруг запнулась, язык у нее казалось прилив гортани. — Вы верная, — сказала младшая, видимо, уже разбиравшаяся в магических табличках, — боитесь сказать моей сестре неприятность. Но она ведь легла, эта проклятая карта. Старшая сестра побледнела, однако взяла себя в руки и сказала — «Говорите же, голову с вас не снимут». Старуха, глубоко вздохнув, начала толковать о том, что красавица любит, но не любима, что на пути ее стоит другая особа и так далее. Бедная девушка была явно смущена. Решив позолотить пилюлю, старуха начала что-то бормотать о письме и деньгах. «Писем», — отвечала красотка, — «мне ждать не от кого». «Деньгами я не интересуюсь. Если же и вправду влюблена, то заслуживаю, чтобы другое сердце отвечало мне тем же». «Посмотрим, что будет дальше», — произнесла старуха, тасуя и вновь раскладывая карты. Но мы собственными глазами могли убедиться, что они легли и того хуже. Вокруг красавицы, теперь еще более одинокой, были сплошь черные карты. Друг оказался еще дальше а фигуры придвинулись к ней ближе. Старуха собралась было в третий раз кинуть карты, надеясь на лучший расклад, но бедняжка не могла больше сдерживаться и разродилась неудержимым потоком слез. Прекрасная грудь ее бурно вздымалась, она отворотилась и выбежала из комнаты. Я не знал, что делать. Чувство удерживало меня подле присутствующей, сострадание приказывало следовать за убежавшей. Положение мое было не из завидных. — Успокойте Люцинду, — сказала младшая сестра. — Пойдите за ней. Я медлил. Разве мог я ее утешить, не заверив, что хоть немного люблю ее? И можно ли было в такую минуту говорить об этом холодным, сдержанным тоном? — Пойдемте вместе, — предложил я Эмилии. — Не знаю, приятно ли ей будет мое присутствие, — возразила та. Мы все-таки пошли, но дверь оказалась запертой. Мы стучались, звали, упрашивали, Люцинда не откликалась. «Надо оставить ее в покое», — сказала Эмилия. «Это единственное, что ей нужно сейчас». Вспоминая ее поведение с самых первых дней нашего знакомства, я убеждался, что оно всегда было порывистым, неровным. Благосклонность же свою ко мне она выражала преимущественно тем, старалась не задевать меня в своих озорных выходках. Что мне было делать? Я щедро заплатил старухе за зло, которое она посеяла, и пошел было прочь, когда Эмилия сказала, «Я хочу, чтобы она разложила карты и на вас». Старуха снова взяла колоду. «Хорошо, но в мое отсутствие», — воскликнул я и быстро сбежал по лестнице. На другой день у меня не достало мужества пойти к ним. На третий, рано утром, Эмилия прислала за мной мальчика, который уже не раз приносил весточки от сестер, а от меня носил им цветы и фрукты, с наказом непременно быть у них сегодня. Я пришел в обычный час и застал отца в одиночестве. Он немножко помудрил над моей походкой, над манерой «входить и выходить», над моей осанкой и жестами, но в общем остался мною доволен. Младшая сестра пришла под конец урока и протанцевала со мной грациозный минуэт, причем движения ее были так прелестные, что отец уверял, будто никогда еще на его паркете не двигалась такая красивая и ловкая парочка. После урока я, как обычно, прошел во внутренние комнаты. Отец оставил нас вдвоем. Люцинда не показывалась. «Она лежит в постели», — сказала Эмилия. «И я этому рада. Не беспокойтесь о ней. Ее душевная боль пройдет скорее, если она будет считать себя больной телесно. Умирать она не хочет, и потому делает все, что мы ей предписываем. У нас есть разные домашние лекарства, которые она принимает. Отдых тоже пойдет ей на пользу, и буря мало-помалу уляжется». Воображаемая болезнь делает ее очень милой и доброй, а так как она, в сущности, совсем здорова и тревожит ее только страсть, она придумывает для себя всевозможные романтические смерти и пугает себя ими, как дитя, наслушавшееся рассказов о привидениях. Еще вчера вечером она пылко уверяла меня, что на этот раз, несомненно, умрет, и пусть неблагодарного, Жестокого друга, который сначала ее обольщал, а теперь от нее отвернулся, приведут уже в последние ее минуты. Она выскажет ему все горькие упреки и тут же испустит дух. «Я не знаю за собой никакой вины!» — воскликнул я. «Я никогда не уверял ее в своих чувствах к ней и готов указать на одну особу, которая лучше всех может это засвидетельствовать». Эмилия улыбнулась и ответила ⁇ Я вас поняла, но если мы не будем действовать умное и решительно, то все трое попадем в весьма неприятное положение. Что вы скажете, если я попрошу вас не продолжать более уроков? Правда, у вас осталось еще 4 билета с прошлого месяца, но отец уже говорил мне, что считает недобросовестным продолжать брать с вас деньги, если только вы не хотите, всерьез посвятить себя танцевальному искусству. Для светского молодого человека вы уже знаете достаточно. — И вы, Эмилия, даете мне совет не бывать в вашем доме? — спросил я. — Да, я. Но не сама от себя, слушайте. Третьего дня, когда вы скрылись, я велела разложить на вас карты, и трижды повторилось одно и то же прорицание, с каждым разом становясь все яснее. Вас окружали довольство и благополучие, друзья и вельможи, денег тоже было вдоволь. Женщины находились в некотором отдалении, но дальше всех моя бедная сестра. Другая все приближалась к вам, но не приблизилась, так как между нею и вами встал третий. Надо вам признаться, что этой второй дамой я сочла себя, и тогда мой благожелательный совет — станет вам еще понятнее. Свое сердце и руку я отдала далекому другу и до сих пор любила его сильнее всего на свете. Возможно, ваше присутствие стало бы со временем значить для меня больше, чем значило до сих пор. Пойдумайте же, в каком положении оказались бы вы между двумя сестрами, из которых одну вы сделали бы несчастной своей любовью, а другую своей холодностью и все эти муки впустую и лишь на малый срок. Если бы мы и не знали, кто вы и какое вас ждет будущее, то карты раскрыли бы нам глаза. «Прощайте», — закончила она и протянула мне руку. Я стоял в нерешительности. «Хорошо», — сказала Эмилия, ведя меня к двери, «в залог того, что это наша последняя встреча, примите от меня дар, в котором иначе я бы вам отказала». Она бросилась мне на шею и поцеловала меня. Я ее обнял и прижал к себе. В этом мгновение дверь распахнулась, в комнату ворвалась старшая сестра в очень легком, но изящном ночном одеянии и воскликнула. «Ты не одна будешь прощаться с ним!» Эмилия оттолкнула меня, Люцин даже схватила, прижалась грудью к моей груди, а черными локонами к моим щекам, и так замерла на несколько мгновений. И вот я очутился в тисках между двумя сестрами, как Эмилия только что предсказала мне. Люцинда, наконец, отпустила меня и серьезно посмотрела мне прямо в глаза. Я хотел схватить ее руку, сказать ей несколько добрых слов, но она отвернулась, взволнованно заходила по комнате и вдруг упала на софу. Эмилия подошла было к ней, но сестра прогнала ее. И тут произошла сцена, о которой я до сих пор не могу вспомнить без боли. В ней не было ничего театрального, она вполне соответствовала живому нраву юной француженки. И все же на сцене достойно исполнить ее могла бы только хорошая, сильно чувствующая актриса. Люцинда отсыпала сестру тысячами упреков. Это не первое сердце, которое тяготеет ко мне и которое ты у меня отнимаешь. Разве не тоже было с тем, кто уехал, ведь он под конец на моих глазах обручился с тобой. Я это видела и стерпела, но сколько же слез было мною пролито? Этого ты тоже отняла у меня, придержав и того. Скольких же ты умеешь привязать к себе одновременно? Я простая и добродушна, каждый думает, что узнал меня до конца и вправе пренебречь мною. Ты тихая, скрытная, и люди воображают, что в тебе таятся чудеса. На деле же в тебе только и есть, что холодное, себелюбивое сердце, требующее непрестанных жертв. Но об этом никто не догадывается, потому что оно глубоко спрятано в твоей груди» тогда как мое, горячее, верное, открыто всем, так же, как и мое лицо. Эмилия молча сидела возле сестры, а та все более горячась начала распространяться о вещах, о которых мне, собственно, знать не следовало. Силить, успокоить сестру. Эмилия сделала мне за спиной знак, чтобы я удалился. Но ревность и подозрительность обладают тысячу глаз, и Люцинда его заметила. Она вскочила и направилась ко мне, правда, довольно спокойно. Остановившись передо мной, она, казалось, что-то обдумывала и, наконец, сказала, «Я знаю, что потеряла вас, и никаких притязаний на вас не имею, но и тебе он не достанется, сестрица». С этими словами она крепко схватила меня за голову, запустив обе руки в мои волосы, прижала мое лицо к своему и несколько раз поцеловала меня в губы. «А теперь, — скричала она, — бойся моего проклятия. Пусть несчастье за несчастьем во веки веков настигает ту, которая первой после меня поцелует эти губы. Попробуй только опять завести с ним шашни. Я знаю, на этот раз небо меня услышит. А вы, милостивый государь, бегите отсюда». «Да поскорей!» Я опроводчью сбежал с лестницы, твердо решив никогда больше не переступать порога этого дома.